Глава 18. Кого-то убили? Нет. Но день только начался. Доктор Хаус. Осознав это, я мягко говоря, напряглась. Вот только влюблённости в местного олигарха мне не хватало для полноты ощущений. Тем более, что он занимает почетное второе место в списке подозреваемых, уступая лидерство Дику Саммерсу. С определенным усилием вспомнила, что мистер Гилмер поселился в Блайсберге около года назад, после того, как посетил юбилей мэра, своего давнего знакомого. Внезапное решение осесть вдалеке от столицы он объяснял тем, что, во-первых, был просто очарован, красотой здешних мест, а во-вторых, счёл, что Блайсбери категорически не хватает большого торгового центра, который избавил бы жителей от необходимости ездить за крупными покупками в Хоуптон или переплачивать за доставку. В отличие от большинства состоятельных горожан, он приобрел жилье не на престижном левом берегу, а практически в самом центре, в большом доходном доме. Говорили, что его квартира занимает целый этаж, но на самом деле точно никто не знал, мистер Гилмер не спешил приглашать кого-либо в гости. Идея с торговым центром тоже, в принципе, пришлась большинству по душе, тем более, что будущий владелец гарантировал, что выберет то архитектурное решение, которое впишется в общую картину города. Своим? Мистер Гилмер, разумеется, не стал, но и как к чужаку, к нему тоже не относились, рассматривая просто как чрезвычайно выгодную партию. И местных кумушек можно было понять. Был мистер Гилмер достаточно молод, хорош собой, умен и очень богат, что, естественно, добавляло ему привлекательности в глазах заинтересованных дам. Обстоятельства складывались так, что до последнего времени я с ним практически не пересекалась, а лично так и вообще ни разу не виделась, так как наши интересы лежали в разных, чуть ли не противоположных областях. Мистеру Гилмеру, судя по всему, не слишком были интересны книги, а я крайне редко бывала в администрации и уж тем более не посещала заседания делового клуба Блейсбери, куда перспективного молодого человека, пригласили практически сразу. Если местные сплетницы пронюхают про то, что Алекс Гилмер решил приударить за мной, меня медленно и с огромным удовольствием сожрут, несмотря ни на какие заслуги перед городом, поэтому нужно постараться поменьше мелькать в его обществе и вообще прикидываться дурочкой и помалкивать. Искренне буду надеяться на то, что за ночь мои эмоции улягутся, как говорит народная мудрость, с глаз долой и с сердца вон. А народ, он ведь такой, он никогда не ошибается. Едет Алекс в свой хоуптон и слава Всевышнему, мне сейчас вот вообще не до романов, особенно таких, неоднозначных. Однако, чем больше проходило времени, тем чаще я отрывалась от рабочего дневника Мэгги и поглядывала в сторону молчащего телефона. Мелькали трусливые мысли о том, как хорошо было бы, если бы Алекс не позвонил, потому что тогда я смогла бы обидеться и не общаться с ним на вполне законных основаниях. Логических дыр в этом умозаключении было как блох на бродячей собаке, но я старалась не обращать на это внимания, когда около половины десятого вечера телефон ожил, а я уронила тетрадь, которую держала в руках, и посмотрела на аппарат с некоторым подозрением. «Слушаю», — изо всех сил стараясь говорить спокойно и равнодушно, произнесла я в трубку. «Добрый вечер, Мэгги», — послышался усталый, но веселый голос мистера Гилмера. «Мы с машиной уже в Хоуптоне, она в гараже, а я в квартире». «Рада за вас с ней», — засмеялась я. «Думаю, вам обоим стоит как следует отдохнуть». «Чем занимаешься?» Я чуть было не ляпнула, что читаю дневник Мэгги, но вовремя опомнилась и сказала... «Перебираю записи, которые сделала по поводу карнавала еще до отъезда. Оказывается, я многое из придуманного успела забыть». «Неужели ты и дома занимаешься делами?» Изумление, прозвучавшее в голосе мистера Гилмера, было настолько искренним, что я не выдержала и хихикнула. «А что тебя так удивляет? Ах да, девушки должны интересоваться исключительно домоводством и модой. Как же я забыла!» «Ты не точно меня цитируешь», — возразил он. «Я сказал, красивые девушки. Неискажай мои слова, Мэйги. И что же любопытного ты придумала? Расскажешь?» «Хочешь сказать, что тебе это на самом деле интересно?» — неверяще спросила я. «Конечно», — невозмутимо прозвучало в трубке. «У меня свободный вечер. Бутылка с неплохим вином, удобное кресло». Почему бы мне не послушать о столь необычном мероприятии, тем более в таком замечательном исполнении? Кстати, как тебе вообще в голову пришла эта идея? И я начала рассказывать, а потом и сама не заметила, как увлеклась, так как, рассказывая Алексу то, что сохранилось в памяти из воспоминаний Мэгги, я и для себя структурировала сведения. Слушателем мистер Гилмер оказался превосходным. Он задавал наводящие вопросы, уточнял интересующие его детали, с удовольствием высказывал свое мнение, если я об этом просила. Незаметно пролетел почти час, и я усилием воли заставила себя остановиться. «Спасибо, что рассказала мне про карнавал. Искренне, как мне показалось, сказал Алекс». «Теперь я намного лучше представляю себе это событие, и мне проще будет определиться с призами». «Это тебе спасибо, Алекс», — я помолчала. «Давно так долго ни с кем не разговаривала». «Я тоже», — ответил он. «Видишь, ничего неприличного. Все как договаривались. Спокойной ночи, Мэнги. Можно я завтра вечером тебе снова позвоню?» «Можно», — улыбнулась я. «И тебе спокойной ночи, Алекс». Положив трубку, я вернулась на диван и глубоко задумалась. Мне безумно хотелось забыть обо всех своих проблемах и просто нырнуть в необременительный роман с красивым, богатым мужчиной. Но я прекрасно понимала, что не могу себе этого позволить, во всяком случае до тех пор, пока не решится вопрос с моей безопасностью и с негласным наблюдателем от коллег дяди Кевина. Вот ведь какими затейливыми путями порой идет судьба. Если бы Мэгги осталась сама собой, ничего бы происходящего сейчас попросту не было бы. Даже если бы она каким-то чудом выжила после попытки отравления, она совершенно точно не стала бы искать сейф, не полезла бы к мистеру Гилмеру с разговорами, а спокойно прожила бы еще какое-то время» но ну, потом Дик, сделав нужные выводы, выбрал бы способ понадежнее и таки открыл бы неведомому мистеру Смолу путь к заветному наследству. Впрочем, сейчас не время строить гипотезы и размышлять о том, что могло бы быть, если бы деньги, лежащие в швейцарском банке, никуда не денутся. Лежали они там столько времени и еще полежат немного. А мне нужно думать о том, кто нанял Дика Саммерса. А в том, что произошедшее не его инициатива, можно не сомневаться, и является ли этот наниматель мистером Александром Смолом. И если да, то как мне обезопасить себя, любимую, чтобы благополучно дожить до 25-летия? Интересно, почему меня попытались убить только сейчас — «Дядя Кевина не стало два года назад. Значит, и наследство. Можно было попытаться отжать еще тогда. Вы ожидали, чтобы не вызвать подозрений? Или мистер Смоул до какого-то времени просто был не в курсе? Или это вообще никак не связано с ним? Но тогда все запутывается еще больше. Мне жизненно необходим кто-то, с кем я могла бы обсудить сложившуюся ситуацию, иначе я просто рехнусь». Мысль поделиться тревогами с мистером Гилмером я отмела сразу, хотя именно она первой и пришла мне в голову. Он мне, конечно, нравится, но Алекс по-прежнему является одним из подозреваемых. Новый помощник старшего констабля? Тоже не вариант, хотя бы потому, что он никого из здешних жителей не знает, да и из числа тех, чья личность вызывает определенные сомнения — он тоже пока не исключен. Вот и получается, что остается только Саймон Миллс. Частью информации я с ним уже поделилась, но, думаю, нужно рассказать подробнее и попросить совета. Это, конечно, тоже определенный риск, но одной мне совершенно точно не справится. Нужен объективный взгляд со стороны. Решено. Как только увижусь с Саймоном, непременно с ним поговорю более или менее откровенно. С этими успокаивающими мыслями я отложила блокнот и отправилась спать, даже не подозревая, насколько насыщенным получится завтрашний день. Неприятности начались по пути на работу, когда я собиралась перейти в Вестминстер-Стрит, откуда-то из угла вылетела темно-синяя машина с шашечками на капоте, не знаю почему, но именно эти шашечки запомнились мне лучше всего, накрепко врезавшись в память. Если бы не маленький камешек, попавший мне в туфельку и заставивший остановиться на тротуаре, неизвестный автомобиль непременно сбил бы меня. Причём шансов на выживание не было бы совершенно, удар был бы слишком сильный. Даже не притормозив, машина просвистела мимо меня и, едва вписавшись в поворот, скрылась из глаз — из зеленой лавки выскочил перепуганный мистер Огден и, держась за сердце, прислонился к фонарному столбу. «Ох, Мэгги!» — выдохнул он. «Это что ж за хулиган такой, а? Разве ж можно так по улицам ездить? Ведь еще чуть-чуть избил бы он тебя!» «И не говорите, мистер Огден», — ответила я, стараясь унять бешено стучащее сердце. «Я ведь только случайно на улицу ступить не успела». Камешек попал в обувь, остановилась вытряхнуть. «Этот камешек, Мэгги, тебе жизнь спас!» — качая головой, проговорил зеленщик. «Нужно будет Генри сказать, как зайдет, пусть узнает, кто это безобразничает!» Мистер Огден имел в виду констебля Генри Огдена, своего старшего сына, здоровенного детину двухметрового роста местные нарушители порядка, которых, к слову, было не так уж и много. Район-то более чем благополучный. Трезвели и извинялись при одном виде его кулаков и суровой физиономии. Генри был хранителем порядка этой части левого берега и со службой своей справлялся замечательно. — Уж скажите, пожалуйста, дядюшка Майкл, — попросила я, ведь это прямая опасность для любого жителя Блайсберри. Говорить о том, что вряд ли таинственному гонщику интересен кто-либо, кроме меня, я не стала. Пусть Генри и все остальные считают, что это какой-то пьяный хулиган с правого берега. Судя по всему, Дик доложил о провале своей миссии, и мистер Смол задействовал иные ресурсы. Чтобы не сойти с ума, буду считать, что за всеми происшествиями стоит именно этот человек». «Может быть, Саймон потом сможет выдвинуть другую версию, посмотрим». Я почему-то ни на секунду не сомневалась, что приятель-репортер с удовольствием присоединится ко мне в попытках разобраться со всеми творящимися странностями. Но куда смотрит тот, кому по просьбе дяди Кевина поручили меня охранять? Почему он так небрежно относится к своим обязанностям? Неделю назад меня чуть не отравили. Сегодня я чудом не попала под колеса машины, а завтра что будет? Или. Он не смог ничего сделать, потому что его в данный момент нет в блейсбере Например, он уехал по делам в Хоуптон. Может ведь такое быть? Вполне. Тряхнув головой и отогнав неуместные мысли, я попрощалась с мистером Огденом, пообещала встретиться с Генри, если потребуется, и направилась в библиотеку. Не успела я открыть дверь, как потихоньку начали приходить желающие проголосовать за будущее жюри карнавала. Почти все говорили о том, что я совершенно замечательно придумала с коробкой, потому что всем надоело, что из года в год в жюри пролезают одни и те же. Я отвечала на вопросы, выдавала книги, рассказывала о карнавале, давала советы и к обеденному перерыву совершенно ошалела от творящейся вокруг суеты. Где-то между миссис Даунт, желавшей взять, почитать роман Агаты Кристи и мистером Клиффордом, дождавшимся своей очереди на новый выпуск «Рыбалки в Хоуптоне», забежал Саймон и шепнул, что будет ждать меня во время обеденного перерыва в том же кафе, где мы разговаривали вчера. Я искренне обрадовалась, так как мне тоже было что рассказать ему. По пути к кафе я постоянно чувствовала на себе чей-то внимательный взгляд, и это нервировало невероятно. Переходя улицу, я несколько раз огляделась и только потом торопливо перешла на другую сторону. Ох, так и до паранойи недалеко. Саймон ждал меня за столиком под большим раскидистым деревом, которое я с некоторым трудом, но все же опознала как дуб. Перед репортером стояли чайничек с чаем, большая чашка и тарелка с аппетитными фруктовыми сконами. За то время, что я живу в Блайсбери, я успела оценить эти пышные высокие булочки с поджаристой корочкой. «Как хорошо, что ты позвал меня выпить чаю», — присаживаясь в соседнее кресло, сказала я, потому что иначе мне пришлось бы каким-то загадочным образом тебя разыскивать самой. Мэгги, делая большой глоток чая, проговорил Саймон. «Человечество изобрело такую полезную вещь, как телефон. Это такая штука с трубкой, если ты вдруг не в курсе. И что?» «Можно подумать, я знаю твой номер». «А вот это плохо», — попенял мне приятель. «Я вот, например, твои знаю, и домашний, и рабочий». Я не стала говорить, что на работе вообще телефон не нашла. Сегодня опять смотрела «нету». «Тебе же непонятно, куда звонить», — попыталась оправдать свою несообразительность я. «Домой, в редакцию или еще куда-нибудь». «Тоже так», — подумав, согласился Саймон. «Но сейчас не об этом». Я решил начать с самого простого. С Дика Саммерса. «И ты знаешь, что я обнаружил?»